Глава 31. первая Дерин слушала, как старый механик спорит с Аликом. Чтобы понять смысл беседы, не нужно было знать немецкий. Хватило одного слова «цепелин», чтобы её радость превратилась в ужас. Так это не спасатели? Их обнаружили немцы. Клоп в чём-то убеждал Алика. Как догадалась Дерин, вернуться в замок и оставить Левиафан на растерзание цепелином. Воздушные корабли еще не заметили штурмовик. Когда Левиафан уничтожит, цеппеллины уберутся во своясе, и Алекс с друзьями сможет дальше спокойно жить в своем замке. Доктор Барлоу как раз собиралась присоединиться к спору, когда Дерин положила ей руку на плечо. Она совершенно точно знала, что надо сделать. «Твой друг Фольгер у нас, Алек, ты не забыл?» «Не забыл», — мрачно сказал тот. «Похоже, он предусмотрел и такой вариант, и строго-настрого приказал Клоппу спрятать меня, если сюда явятся германские войска». Дерин вздохнула. Этот фольгер тоже был малость со сдвигом. Олег перешёл на немецкий. Теперь он приказывал Клоппу отцепить груз. Просто удивительно, сколько слов в немецком языке почти совпадали с английским, если хорошо прислушаться. Одно было ясно. Алику не удается переубедить старика. Клоп скрестил руки на груди и несколько раз повторил «Найн» и «Нихт». Как понял бы любой тупица, на смешном языке жестянщиков это означало «нет». Бауэр и Хоффман наверняка подчиняются именно Клопу, а не Алику. Хотя понятно, что он очень важный мальчик в стране жестянщиков. Без их помощи шагоход застрянет здесь, как собака на привязи, Дэрин потянулась к ножу стропорезу, но решила, что второй раз брать Алика в заложнике будет неоригинально. Кроме того, она обещала ему больше так не делать. Однако времени на споры у них всё равно не осталось. Рукоятью ножа Дэрин изо всех сил треснула клоппа по металлическому шлему. Раздался звон. Шлем сполз старику на глаза, заглушив его последнее возражение. «Дай мне топор!» потребовала Дерин, оборачиваясь к Алику. Дерин быстро слезала по цепной лестнице, сунув топор за пояс. Снег здесь был глубже, чем на склоне. Когда Дерин спрыгнула вниз, он мгновенно набился ей в ботинке. Ногам стало жутко холодно. Она внимательно следила за тем, как Клоп мастерил упряжь для шагохода и знала её слабое место». Концы цепи были припаяны к двум железным заклёпкам на передке соней. Саму цепь пропустили сквозь кольцо на броне машины. Если отрубить хотя бы один конец цепи, то просто выскользнет и груз отцепится. Но цепь была толстой. Каждое звено – запястье Дерин. Она выбрала правую сторону соней. Сварка здесь выглядела более небрежной. Дерево покрывали застывшие капли металла. Дерин зачерпнула пригоршню снега и высыпала на дно из звеньев. Вдруг олег прав, и металл от мороза становится хрупким. «Отлично!» – пробормотала она, вскидывая топор. «Поехали!» От первого удара цепь только закачалась. «Она провисает!» – подумала Дерин. «Так не годится, у нас не хватит времени!» Воздушные корабли, между тем, значительно приблизились. Дерин уже могла разглядеть железные кресты на хвостовом оперении. Серебристая поверхность цепелинов сияла в свете утреннего солнца. «Мистер Шарп!» В отверстие люка появилась голова доктора Барлоу. «Мы можем вам чем-нибудь помочь?» «Да!» – крикнула Дерин. «Натяните цепь!» Ученая дама исчезла, и через мгновение двигатели штурмовика заворчали, просыпаясь. Машина шагнула вперёд. Цепь рывком натянулась, сани дёрнулись. Дерин высыпала ещё пригоршню снега. Отдача от следующего удара была такой жёсткой, что девочка едва не вскрикнула от резкой боли в руках. Потом наклонилась, рассматривая металл. Лезвие топора оставило отчётливую зарубку. Сам топор тоже выщербался, но цепь была по-прежнему крепкая. «Чёрт побери!» «Что-нибудь ещё?» Тут же выглянула из люка доктор Барлоу. Вместо ответа Дерин нанесла ещё один удар. Топор вырвался из рук и, сверкнув в воздухе, отлетел на несколько ярдов. «Осторожнее!» – воскрикнула леди. Девочка молча склонилась над цепью. Кажется, на одном из звеньев появилась крошечная трещина. Но этого недостаточно. Хотя, если постараться... «Скажите Алику, пусть дёрнет нас!» – закричала она. «Пусть резко потянет Саня!» Доктор Барлоу кивнула. Вскоре штурмовик взревел, как настоящий зверь. Машина медленно пошла вперёд, при каждом шаге глубоко зарываясь в снег. Дерин видела, как её железные ноги высекают искры из камней. Сани дернулись вперед, толкнув Дерин под колени, словно огромная собака, пытающаяся обратить на себя внимание. Натреснутое звено заскрипело. Трещина становилась шире при каждом рывке штурмовика. Дерин попятилась. Когда цепь лопнет, ее концы могут и пришибить. Девочка подняла глаза к небу. Цеппелины разделились. Теперь они заходили с двух сторон, чтобы жертва никуда не ускользнула. Небо пестрело от птиц, летучие орды Левиафана поднимались по тревоге, но сам летающий кит неподвижно лежал на снегу, такой же беспомощный, как настоящий кит, выброшенный на берег. «Вот зараза!» Отчаянно взвыла она, бросаясь к тому месту, куда упал топор и выуживая его из сугроба. Затем она встала возле цепи, замахнулась и застыла, вслушиваясь в ритм двигателей штурмовика. Почувствовав, что сейчас будет рывок, она изо всех сил обрушила топор вниз. Звено цепи раскололось пополам. Шагоход, освободившись от груза, резко рванулся вперёд, вытягивая цепь, тарахтящую, как пулемёт Максим. Свободный конец описал огромную дугу прямо над рубкой, заставив доктора Барлоу шмыгнуть обратное. Выскользнул через якорное кольцо и устремился назад, прямо к Деррену. Она едва успела нырнуть в снег, когда железная змея с воем пронеслась над головой и врезалась в груз, прямо в мешки с мукой. Над санями поднялось густое белое облако. Цепь упала в снег и больше не двигалась. Дерин встала и раскашлялась, вытирая лицо. Она вся с ног до головы была в муке. Что-то настойчиво толкало её под колени. Она оглянулась и обнаружила, что сани ползут по снегу, причем все быстрее. Но кто их тянул? Ах, да, ведь сани стояли на склоне и последний рывок сдвинул их с места. Отлично, пробормотала Дерин и вскочила на край бывших ворот. Скрип полозьев становился все громче. Дерин выплюнула попавшую в рот муку и принялась отряхивать одежду. А когда подняла голову, то увидела, что штурмовик остановился. Алекс спустил лестницу, ожидая, что она поднимется на борт. Сани катились прямо на машину. С трудом сохраняя равновесие на куче ящиков, Дерин поднялась на ноги и закричала, сложив руки рупором. «Доктор Барлоу!» Никто ей не ответил и даже не выглянул из люка. «Чем они там занимаются? Играют в шахматы?» «Доктор Барлоу!» – завопила она ещё громче. Наконец в люке показался чёрный котелок. Дерин замахала руками, пытаясь одновременно изобразить Саня, шагоход и их скорую тесную встречу. Глаза учёной дамы расширились при виде скользящей в её сторону кучи груза. Чёрная шляпка снова скрылась из вида. «Вовремя!» – пробормотала Дерин, цепляясь за верёвки. Сани быстро набирали скорость. Они уже ехали быстрее бегущего человека и продолжали разгоняться. Дерин вжалась в ящики и бочки, стараясь не думать о том, что от неё останется, если она свалится или угодит под полозья. Штурмовик, наконец, тронулся с места и прытко пошёл вперёд странным, виляющим шагом. Он сейчас напоминал обалдевшего от страха зверя, который мечется из стороны в сторону, не зная куда бежать от настигающего хищника. Дэрин нахмурилась, не собираются ли они оставить её тут на кучу груза, а сами вступить в битву. Впрочем, Олег не походил на человека, способного бросить члена своей команды. Над люком снова появилась доктор Барлоу. Она что-то кричала вниз, в кабину. Видно, пыталась заставить Алика действовать по своему плану. А сани тем временем уже догоняли штурмовик. Теперь они скользили быстрее, чем он бежал по рыхлому снегу. Дерин бросила взгляд на кучу ящиков, нависающую над ней. Если два этих тяжеловеса столкнутся, она окажется точнёхенькой между ними. «Пошвеливайтесь!», – заорала она, пытаясь взобраться повыше. Штурмовик всё приближался. Наконец, стало понятно, что доктор Барлоу вместе с Аликом сошли с ума. Они не собирались убираться с пути. Машина шла размеренным шагом чуть медленнее, чем Саня. Дэрин пантомимой изобразила леди своё удивление. Та в ответ сделала движение, словно куда-то карабкалась. Брови Дэрин сдвинулись в недоумении. Но тут она заметила свисающую из брюха шагохода лестницу. Та развивалась позади штурмовика, словно оборванная леска воздушного змея. «Вы правда думаете, что это хорошая мысль?» Недоверчиво пробормотала девочка. Лестница была цепной, с металлическими перекладинами. Одно неловкое движение и выбьет глаз или что-нибудь похуже. Дэрин стиснула зубы. Если они там считают, что она в состоянии забраться в шагоход на ходу по цепной лестнице... то она это сделает. В самом деле у них нет ни единой лишней минуты. Левиафану помощь нужна немедленная Над ледником цепилины жестянщиков уже вступили в бой. Стрекотали пулеметы, туча стрелковых мышей вились вокруг вражеских гандол. Теперь Дерин видела, что цепилины довольно малы, не длиннее пару сотен ярдов. Но беспомощно распластанному на снегу Левиафану было мало прока от превосходства в размере, а летучие мыши ещё не восстановились после ночной битвы. «Выбора нет», – прошептала Дерин. Штурмовик бежал уже совсем рядом, так близко, что снег из-под его огромных ног летел прямо ей в лицо. Лестница болталась в недосягаемости. Дерин перебралась на самый передок саней. Аккуратно балансируя на бочонке с сахаром. Вот теперь она уже может схватить лестницу, если прыгнет. Дерин приготовилась. Сжала и разжала кулаки, выбрала перекладину и ринулась в воздух. Её пальцы сомкнулись на ледяном металле. Через миг она уже повисла между ног шагохода, болтаясь во все стороны. Шум тут стоял чудовищный. Вокруг что-то лязгало, стучало, грохотало, ревело. Выхлопные газы окутали её чёрным облаком. Каждый огромный шаг машины грозил вырвать из рук перекладину. Ноги дёргались, не находя опоры. Лестница бешено раскачивалась, а Дерин висела на ней, как рыба на крючке. Наконец Дерин удалось поймать ногами нижнюю перекладину, и мир перестал вращаться. Она взглянула наверх. Из тёмного люка на её смотрели Хоффман и Бауэр. Бауэр протягивал ей руку. Всё, что оставалось — подняться на пару метров. Какая мелочь! Дэрин подтянулась и ухватилась за следующую перекладину. Металл был такой холодный, что обжигал кожу даже сквозь перчатки. Девочка сделала ещё рывок, стараясь не обращать внимания на противоабордажные шипы, зловеще торчащие по краю люка. Ещё несколько усилий, и она сумела дотянуться до руки Бауэра. Хоффман подхватил её с другой стороны, и они в мгновение ока затащили Дэрин внутрь. «Велкаменен Барт», — с улыбкой сказал Бауэр. Конечно же, он подразумевал, добро пожаловать на борт. Язык жестянщиков и в самом деле оказался очень простым.